Заключение. Сценарии не пишутся, а переписываются. Успешные авторы оттачивают сцены, переписывая их десятки раз. Только так рождаются великие фильмы. Если сценарий не переписан несколько раз, вряд ли он кому-то будет нужен, интересен. Обычно в производство идут десятые, пятнадцатые драфты сценариев. Известны случаи, когда съемки начинались по двадцатой версии. Конечно, начинающих авторов вдохновляют истории про гениев, которые садились за стол и за одну неделю с первого раза создавали выдающийся сценарий. Никто, однако, не может сказать, насколько достоверны эти истории. Даже если такие случаи бывали, они всего лишь счастливые исключения. Процесс создания сценария должен быть тщательно распланирован. Необходимо наметить важные шаги на пути к главной цели, к готовому сценарию. Сначала разработка героя, потом мира. Из этих двух ингредиентов вполне может получиться замысел. Потом стоит задуматься над референсами, какие фильмы похожи на получившуюся историю. Насколько успешными в прокате были эти фильмы? Благодаря чему они получили признание публики? Немало плодотворных идей и хороших подсказок можно найти в референсах, изучая их драматургическую конструкцию, поворотные пункты, мотивации героев. Нелешним будет проанализировать и то, как использованы в фильме жанровые каноны. Саморецензирование и саморедактирование – самое невыносимое, что есть в работе сценариста. Кромсать собственное произведение без горького сожаления способны далеко не все. Еще меньшее число сценаристов способно видеть в своих сценариях ошибки, которые могут без труда обнаруживать в чужих работах. Этот феномен называют «замыленным глазом». Поэтому работать лучше в парах с коллегой-соавтором, так называемой рейтинг бадди или под присмотром профессионального редактора. Завершенному сценарию нужно дать отлежаться. Не стоит перечитывать его уже на следующее утро и править по горячим следам. Автору нужно отдохнуть от текста, а тексту — от автора. Лучше забыть о сценарии на некоторое время, посмотреть хорошие фильмы, переключиться на другие виды деятельности. А когда настанет подходящий момент, автор перечитает созданное произведение и обнаружит в нем массу недочетов и упущений. Это произойдет, потому что сценарист взглянет на свое детище несколько иным, отстраненным взглядом. Так, как если бы он читал чужую работу. Даже опытные авторы часто сталкиваются с кризисом идей, когда перед ними лежит чистый лист, а все хорошие идеи куда-то подевались. А если к кризису добавляется еще и фактор дедлайна, когда нужно сдать работу к определенному числу, ситуация выглядит просто катастрофичной. Как же преодолевать подобные проблемы? Не стоит относиться к сочинительству излишне романтично. Некоторые полагаются исключительно на вдохновение и могут ждать его долгими месяцами. Работа сценариста — это работа. Если не усадить себя за компьютер и не начать писать, ничего не получится. Не позволяйте себе лениться, не впадайте в прокрастинацию. Наметьте определенное количество страниц, которые необходимо сдать самому себе к концу дня, и писать, писать, писать. Писать, несмотря на плохое настроение, отсутствие вдохновения, ненастную погоду или, наоборот, слишком хорошую, Болезни, разлады с близкими. Надо начать писать что угодно. Тогда постепенно дело пойдет на лад. Возможно, позднее все написанное отправится в корзину. Это не должно беспокоить автора. Главное — выдавать определенный объем текста в заданные промежутки времени. Порой трудно отключиться от важных мыслей о семье, проблемах близких людей или собственных неудачах. В такие моменты, созданные автором героя, могут начать произносить его собственные мысли, а это недопустимо. Тогда можно воспользоваться правилом двух обязательных страниц. Прежде чем сесть за сценарий, автор должен написать две страницы о том, что волнует именно его. «Творческий кризис боится новых образов, как огня». Люди мыслят ассоциативно. Все, что они видят, сразу же обрабатывается мозгом, сравнивается и сопоставляется с другими событиями и явлениями. Как результат, рождаются новые мысли, и под их натиском творческий кризис отступает. Конечно, не каждый может позволить себе постоянные разъезды в поисках новых визуальных впечатлений. Да это и не нужно. Достаточно просто прогуляться понаблюдать за людьми, подметить новые для себя закономерности, и тогда появятся условия для преодоления творческого кризиса. Нужно признать наличие творческого кризиса и принять его. И если хорошие идеи больше не приходят на ум, ни в коем случае нельзя допускать мысли, что это навсегда, что талант пропал, что никогда больше не придет в голову хорошая история. Можно попробовать взяться за другую часть истории. Если возникли проблемы в самом начале сценария, стоит приняться за середину или придумать финал. После того, как будет закончена эта часть истории, следует вернуться к исходной точке. Можно отвлечься и на детали. Работа над ними переключит внимание непосредственно с развития сюжета на что-то более приземленное. Написание яркой кульминации также поможет структурировать историю. Полезно поставить окружающий мир на службу себе, использовать образы окружающих людей, изучать и воспроизводить их характеры, атмосферу любимых мест, сцены из жизни. Все это станет отличным материалом для истории. Поможет и ведение дневника, в котором запечатлеваются события, мысли, переживания, открытие чувства победы и поражения. Следует постоянно иметь при себе блокнот и фиксировать в нем все идеи, Любопытные факты, явления, результаты наблюдений. Все сценаристы порой задумываются о том, откуда берутся идеи. Если их спросить об этом, скорее всего, последуют такие ответы. Идея возникла внезапно, из ниоткуда. «Не знаю, как появилась в моей голове» или «Она пришла из космоса». Ответ про космос, возможно, самый близкий к истине. Только этот космос не внешний, а внутренний. Мозг в буквальном смысле генерирует идею из доступной ему информации. Он не берет ее из ниоткуда. Все идеи автора из окружающего его мира и жизненного опыта. Жить полной жизнью, любить, общаться, совершать поступки, ошибаться, путешествовать, работать, читать книги, смотреть фильмы, ходить в музеи, слушать музыку. Вот то, чем должен заниматься автор, свободное от написания сценариев время. Тогда идеям будет из чего прорастать. Тогда мозг не перестанет генерировать их. Тогда внутренний космос всегда будет переполнен волшебной энергией творчества.